Глава 36. Битва. Безоружные мы сидели на голых камнях темницы. Наш план провалился. Убур оказался настолько коварным, что даже уважение к послам и закон гостеприимства шёл пустым звуком. Глухая дверь с маленьким зарешёченным окошком не давала ни единого шанса на побег. Одежда оставалась лишь на Милану. Получится ли у неё освободить нас? Или нам суждено погибнуть за стенках жестокого правителя, так и не вернув женщин в родные края. Время тащилось, как черепаха. Вдруг до моего слуха донёсся скрип тяжёлых дверей и раздражённый женский голос, отчитывающий кого-то. Я вскочил, прильнул к окошку. Двое стражников еле пленицу в тёмном платье подталкивали слегка, а она громко возмущалась. Говорила, что сара стынет, приказывает освободить её и подлецам не поздороваться. Я махнул рукой. Мирт подбежал, взглянул через решетку, вскрикнул «Милана!». Женщина остановилась, прошептала одними губами «Мирт!». Охранник попытался схватить ее под локоть и потащить дальше. Она выдернула руку и с размаху саданула воина. «Ах ты ж!» – заорал тот по-варнорейски, замахнувшись. «Не тронь ее, гад!» – взревел в ответ Мирт. За что получил от второго охранника тычок дубинкой, через прутье окошко. С отборной бранью страх захлопнул ставню окна. Класнул щеколда. Снаружи затихала, удаляясь перебранка Миланы и конвоира. Мирт забарабанил кулаками в глухую дверь. Я старался успокоить его, схватил за руки, сжал до боли. Угомонись, брат, не поможешь этим, прохрипел, глядя в глаза. Мирт люто скрипнул зубами, желваки заходили на скулах. Сел в углу молча, уткнулся в колени, алмаз понуро взглянул на него. Вновь опустил голову. Я ходил по застенку и за голову в угол, как загнанный зверь. Прошло немного времени. Я услышал, как в замке поворачивается ключ. Решил, что стражники вернулись разобраться с нами. Окликнул братьев. Те встали по обеим сторонам от входа. Приготовились. Возможно, это был наш единственный шанс. Замок открылся. Снаружи потянули тяжелую дверь. Она не поддавалась. «Слабаки!» Ухмыльнулся я. Подмигнул брати и мы приготовились к бою, размяв плечи и сжав кулаки. Дверь вновь потянули, из образовавшейся щели прозвучал жалобный голос Миланы. Помогите, слишком тяжело. Мирт быстро рванулся вперёд, налёг плечом, открывая проход, выскочил и подхватил жену на руки. Застеснявшись, она попросила отпустить её, уткнулась в грудь мужа, пряча лицо. Я был нессказанно счастлив, увидев воссоединение двух родных мне людей. И все же спросил, стараясь не смотреть в их сторону. «Где стражники Милана?» «Спят!» – она указала направление, взмахнув тонкой рукой. «Я специально тянула время и ругалась с охраной, чтобы понять, где вас заперли». Алмаз не удержался. Подошел, обнял сестру с нежностью, мягко потеснив Мирта в сторону. Я порадовался чистому юношескому порыву. Но время играло на руку врагам. потому, дернув за бешмет алмаза, показал кивком, что нужно торопиться. Со связкой ключей, которые принесла невестка, направились по темному коридору. Храп стражников слышен был издалека. Мы без труда нашли их. Погасшие факелы валялись рядом. На ощупь разоружили спящих, втащили в предназначенные Милане за стенок и заперли. «Мы с оружием пойдем впереди», отдал я команду, когда вернулись. «Ты, Мирт, позаботься о жене». Хорошо, что насыпало сонный порошок в обед. Милана прикрыла платком обезраженное лицо. Я невольно скрипнул зубами, сдерживая рвавшуюся из груди жалость. А ведь думала вначале усыпить всех вечером за ужином. Сколько у нас времени? Примерно до полуночи, был мне ответ. Тишина подземелья угнетала. Мы старались идти, не создавая лишнего шума. Подкрались с алмазом к порогу караульной, я показал парню знаком прикрыть меня. Резко распахнул дверь. Стражники спали в повалку. Остатки еды черствели на нескольких столиках. Пустые бутыли были разбросаны на полу. Я поднял одну из бутылок, понюхал. Резкий запах алкоголя ударил в нос. Ну, эти и бессонного порошка заснули бы. Ум горы рушит. Хмель ум сокрушает. В углу мы обнаружили наши кинжалы и сабли, которые сдали царским воинам при входе в тронный зал. Плен послов... Был спланирован верловным убором заранее. Теперь, держа в руках своё оружие, я чувствовал себя уверенно. Тоже прочёл на лица халмаза и Мирта. Милана указывала путь, ведя нас через головоломку тайных дворцовых переходов. Кое где встречались спящие слуги и дремлющие стражи, но в галерее, ведущей к сокровищнице, нас ждала засада. Их было много, тех самых жестоких чёрных воинов из личной охраны Сара Убура. Они подбадривали друг друга короткими гортанными выкриками, будто задыхались от ярости, переполнявшей их. Приближались к нам как свора из голодавших псов. Мы приняли бой, встали малым полукругом, прикрыв собой женщину. Лязг обнажённой стали, свист рассекаемого воздуха, глухие тяжёлые удары наших сабель отдавались эхом в галерее. Каждый из нас отражал натиск пары-тройки врагов. Мы с Алмазом, привыкшие к яростным конным атакам, больше рубили, Один из противников Алмаза прикрыл темя ятаганом в попытке отразить удар. Тяжёлая сабля Джигита разрубила надвое и кривой ятаган, и череп врага. Одновременно он отбил кинжалом удар второго нападавшего и в следующую секунду снёс ему голову. Та покатилась бессмысленно хлопая мёртвыми глазами. Но и парню досталось. Из раны на руке сочилась кровь. Мирд, поднаторявший в обороне храмов и защите селений, применял в основном колющие режущие удары. Оруды обеими руками. В правой руке держал кинжал Кама, подобный короткому мечу, в левой бебут. Раз за разом, от точными движениями доставал то горло, то артерии чёрных стражей, подпуская их на довольно близкое расстояние. Он был страшен в залитой кровью одежде, и непонятно было, чей, его или врагов. Но брат ещё крепко держался на ногах, отбивая все новые атаки. Резали слух грязные проклятья и хрип умирающих варнов. Перед нами росла груда тел. От скрежета металла свело челюсть. Я оглянулся. Милане удалось разгадать секрет тайных запоров сокровищницы. Дверь дернулась. Из щели вырвался наружу страшный рев разъяренного быка. Милана отпрянула. Часть стены вместе с полом развернулась, и перед нами пристал убур с огромным ятаганом в руке. Рыча, как дикий зверь, кинулся на женщину. Я успел отбить удар. Наши клинки скрестились. Тайный ход за спиной Сара вновь повернулся и захлопнулся. Я откинул обор к стене. Он отпружинил всем телом, прыгнул, пытаясь нанести рубящий удар сверху. Я парировал. Мы закружились в смертельном танце. Клинки соприкасаясь, высекали искры. Я сделал выпад. Сар ушёл из-под моего удара в ковырок, совершив полный оборот и попытался рассечь тело в области поясницы. Я увернулся. Обор выпрямился, Зенития для удара клинок над головой. Да так и застыл на мгновение. Милана метнула кинжал. Он сверкнул в полёте и впился серебристой змеёй в солнечные сплетения своего мучителя. "За всё", прошептали её губы. Жестокий повелитель Варнов рухнул к её ногам. Неожиданно на вале мертвецов возник и бросился на меня сверху мощный боец, почуяв во мне самого сильного из защитников. Сбил с ног, и мы покатились, ломая друг друга. От резкой боли вдруг потемнело в глазах, сбилось дыхание. Собрав волю в кулак, я сдавил горло врага мёртвой хваткой и не отпускал до тех пор, пока не утихла последняя конвульсия его тела. С трудом поднялся на колени. В животе у меня торчал нож. Алое пятно расползлось вокруг. В глазах потемнело. Милана подхватила меня за плечо, прижала к груди. Не умирай, тур. Только не умирай. Единственная любовь всей моей бренной жизни тихо всхлипнула. За одно это мгновение я готов был отдать ещё 10 жизней, если бы они у меня были, попытался улыбнуться. Глухой удар раздался со стороны сокровищницы. Пол задрожал, зашатались стены, по ним побежали трещины. Драгоценные камни посыпались градом с потолка. Послышался ещё удар. "Изабелла, доченька!" вскричала, заломив руки Милана. шепнула мне. «Держись!» и рванула к стене. Ниша с рычагом-запором под ее руками обрушилась в развершийся провал. Ее плач заглушала развалившаяся на куски колонна галереи. «Уходите!» – крикнул я братьям. «Мирт, забери жену!» Они не оставили меня. Алмаз подхватил и потащил к выходу. Мирт, подняв Милану на руки, спешил следом.